Он грыз ногти и кидал взгляды на многочисленные зеркала, развешанные по всей квартире. Не так уж он плохо выглядит и совсем не кажется жалким и беспомощным, разве что немного растерян. Зато глаза страшные, полные предчувствия большого события, глаза воина, правителя и поработителя. Юдин снова зашел на кухню, выдвинул ящик, где лежали ножи, взял самый тяжелый тесак, отрезал кружок колбасы, съел, не почувствовав вкуса, шкурку кинул в мусорный пакет. Этот маловат, где-то под мойкой м и л о хранила большие пластиковые мешки, в которые запросто сто килограммов картошки войдет. Он наклонился. Пошарил рукой под мойкой. Полезная вещь. Очень полезная для хозяйства вещь. Ни о чем конкретном в эти минуты Юдин не думал. Он просто купался, кувыркался в чувстве облегчения. Будто с него сняли тесный костюм, не по размеру маленькие ботинки, и в одних трусах посадили за стол, ломящийся от яств. Ешь, п е й веселись от души, от пуза. Нет ни диет, ни страха отравиться или подавиться. И хозяева не считают пирожки. Он вернулся в спальню. Гертруда Армаисовна целомудренно прикрыла свои копытца краем одеяла. "Ну, давайте продолжим наш разговор", сказала она. "Я согласен". сказала юдин на удивление покладиста только мне нужны гарантии в глазах гертруды а рмаисовны возбудился интерес она взбила подушку чтобы лечь повыше и лучше видеть юдина еще разочек попросила она что вам нужно гарантии того что видеозапись не попадет ни директору банка ни в милицию ни на телевидение, никуда. Она должна быть уничтожена. Принимаю, кивнула Гертруда Армаисовна. Звони своему сообщнику, потребовал Юдин. Сначала отдайте мне деньги. Ага, сейчас. Я отдам тебе деньги, А Пушкин поднимет тревогу. Он поднимет тревогу, если я не позвоню ему. Ах, батюшки! Вдруг воскликнула она, глянув на маленькие золотые часики, сверкающие на ее запястье. — Это уже пятый час утра? Я должна была позвонить ему ровно в четыре. «Что — Что? — завопил Юдин и почему-то кинулся к окну, словно готовился увидеть облепившие дворовые кусты, деревья, козырек подъезда, батальон спецназовцев. Спокойненько, без паники. Виноватым голосом заговорила Гертруда Армаисовна, выуживая за веревочку спрятанный на груди мобильный телефон. Она сама не на шутку испугалась. «Сейчас я ему позвоню. Может быть, еще не поздно?» «А если поздно?» — выходил из себя Юдин, з а л а м о в ы е руки. «Какие тебе деньги? Да я сейчас придушу тебя!» «Я должна успеть, должна!» Без особой уверенности твердила Гертруда Армаисовна, тыкая пальчиком в кнопки. «О горе, горе!» – причитал Юдин, расхаживая по спальне из угла в угол. «Зачем я связался с тобой? Ведь жил прекрасно, спокойно, и все у меня было – дом, семья, жена, и деньги, и развлечения, и ни в чем себе не отказывал!» зачем «Зачем?» «Алло? Аллоу!» кричала в трубку Гертруда Армаисовна. «Это я. Извини, я совсем забыла. Нет-нет, все в порядке. В порядке, говорю!» «Где он?» с отчаянной надеждой прошептал Юдин, взбираясь на кровать, словно на спасательный плод, качающийся посреди океана. «Где? Уже подходишь к отделению милиции? Стой! Не ходи! «Возвращайся домой». «И пусть диск поломает на мелкие части», — встрянул в разговор Юдин. «И диск поломай», — продублировала Гертруда Армаисовна. «На мелкие части», — подсказал Юдин. «На мелкие части», — передала требование Гертруда Армаисовна. «И скажи, что ты уже едешь к себе». Совсем тихо просуфлировал Юдин и весь окаменел, ожидая, Повторит эти слова Гертруда Армаисовна или нет? А я уже еду к себе домой. Послушно повторила она в трубку. Умираю, спать хочу. Наконец она отключила телефон и радостно взглянула на Юдина. Все в порядке, мы успели. А что это вы так странно на меня смотрите? Хорошенькая моя, думал Юдин. Он смотрит на нее странно? Нет же, совсем не странно. Это взгляд кота, который смотрит на мышь. Он сходил на балкон за отверткой. Хорошая отвертка из качественной стали, с крестовым наконечником. Длина с ладонь. Юдин вспомнил, как в детстве дворовый хулиган по кличке Корыто классифицировал ножики. прикладывая лезвие к ладони, и если лезвие выходило за ее пределы, значит, нож достанет до сердца. Такие ножики среди мальчишек ценились особенно. Юдин подошел к телевизору, выдернул вилку из розетки. — Что это вы задумали? — спросила Гертруда Армаисовна, сгибая ноги в коленях и натягивая одеяло на себя. «Сейчас увидишь», — пообещал Юдин и стал свинчивать заднюю крышку. Прежде чем снять ее, он сдунул с нее пыль, которая серым облачком вспорхнула под потолок. Потом, с загадочным видом, он просунул руку в электронное чрево и очень осторожно, как сапер снимает с мины взрыватель, стал вынимать перетянутые резинкой пачки долларов. Он кидал их на кровать и в полголоса считал. Десять, двадцать, тридцать. — о о, -о, -о ж и в и л а с ь Гертруда Армаисовна, и глаза ее засверкали алчным блеском. Она взяла пачку, которая оказалась ближе всего к ней, и взвесила ее на ладони. — Какая прелесть! Но разве здесь будет десять тысяч? — Должно быть. Уверенно ответил Юдин. Но можно пересчитать. А почему они не в банковской упаковке? Ведь вы изъяли у банка запаянные в полиэтилен пачки. Какое милое словечко она подобрала. Изъяли. Юдин не стал спорить. Бессмысленно. Зачем? Все уже определено. Все решено. Тебе не все ли равно, запаяны е они в полиэтилен или нет? Спросил он. «Да, вы правы», — охотно согласилась Гертруда р м а и с о в н а «Доллары они и в пачке, и без пачки, и в кошельке, и в лифчике. Они везде доллары. Правда, директор банка будет ворчать». Она сорвала с пачки резинку и стала пересчитывать. Юдин смотрел на ее тоненькие коричневые пальчики, сморщенные на суставах, словно руки женщины были в перчатках из крашеной страусовой кожи. Почему-то он представил, как эти пальчики судорожно сожмут пачку, сминая купюры, а потом медленно расслабятся и смятые деньги выпадут на пол. «Может, кофе?» – предложил он, стараясь произнести эту фразу с тем скучным безразличием, когда спрашиваешь ради того, чтобы заполнить тишину. да изобразить гостеприимство. С удовольствием. Я просто мечтаю о большой чашке крепкого кофе. Хорошо, сейчас приготовлю. Главное не торопиться. Не выдать своего напряженного угодничества. А вам смазать веревку мылом? А каким предпочитаете, детским или хвойным? Детское нежнее. Он вышел на кухню, И спокойными осмысленными движениями наполнил медную турку фильтрованной водой, поставил ее на плиту. Потом выложил на разделочный стол мешок для мусора. Все должно быть под рукой, чтобы потом не суетиться, не искать. Еще нужна веревка. Можно срезать кусок бельевой, что натянуто на балконе. Остается самое главное. Юдин опустился на корточке перед ящиками с кухонной утварью. Вот здесь ножи, любого размера и предназначения. И у всех лезвие выходит за пределы ладони. Выбирай закрытыми глазами, не ошибешься. А вот тут топорик для рубки мяса. Рукоятка удобная, с рельефными выступами для пальцев. А здесь... Рулончик с полиэтиленовыми пакетиками. Тоже очень удобно. Отмотал, сколько нужно, и вперед. Полная герметичность не пропускает ни воду, ни воздух. Гигиенично. Юдин выпрямился и глянул на мешок для мусора. Вниз спускаться, конечно, будет намного легче. Даже если не пользоваться лифтом. Вот только... Живая женщина на руках — это одно, а черный мешок продолговатой формы — совсем другое. Чем больше он воображал, тем больше возникало вопросов. Вода в турке закипала. Юдин открыл верхний шкафчик и достал оттуда пластмассовую коробку. Здесь Мила хранила лекарства. Он открыл крышку и сразу запахло больницей. Какой гадкий запах. Вроде бы он должен ассоциироваться с выздоровлением, с жизнью. Где-то здесь была коробочка с маленькой баночкой ц в е т а п л о т н о й мочи. Мила еще обратила на нее внимание Юдина и предупредила, чтобы он нечаянно не спутал содержимое этой баночки с фисталом, слабеленом и просротином, которые Юдин регулярно принимал, чтобы помочь продвижению больших пищевых масс от желудка до унитаза. Омно-пол. Вот как называется то сильнодействующее снотворное. Юдин тотчас нашел желтую коробочку, на которой м и л о нарисовала череп с костями. Сунул ее в карман, а аптечку вернул на место. Коробочка тяжелая. В ней погремушкой шуршат таблеточки. Какая прелесть! Мила иногда принимала по пол таблетки, чтобы уснуть после тяжелых семейных скандалов и спала всю ночь, а потом еще полдня. Юдин покосился на дверь. его немного лихорадило от противного чувства, словно за ним подглядывают. Гертруда Ааисовна р м ничего не должна заподозрить.а увлечена пересчетом денег, а это занятие притягивает внимание похлеще, чем самый интригующий детектив, чем замочная скважина с чужими тайнами, чем сенсационная сплетня. Он быстро вынул коробочку из кармана, выудил из нее баночку, открыл крышку. Сверху ватный тампон. Юдин заметил, что у него трясутся руки. Ватку скрутил влажными пальцами и выкинул в мусор. Вытряхнул из баночки в чашку не меньше двух десятков маленьких оранжевых таблеток и сразу же присыпал их ложкой растворимого кофе, залил кипятком. По кухне разлетелся терпкий запах. Сахара надо побольше, чтобы забить вкус таблеток. А есть ли у них вкус? Если они горькие, то Гертруда Армаисовна не станет пить и наверняка заподозрит неладное. Юдин стал вспоминать, морщилась ли мило, когда принимала омнопол. Да как тут вспомнишь, если в последние годы на ее лице бессменно присутствовало покорно-омерзительное выражение, словно она носила зубные протезы, доставшиеся ей по наследству от покойной тетушки. Юдин тщательно размешивал таблетки и сахар в чашке. Старался делать это так, чтобы не звенело. Потом открыл окно и кинул в разные стороны пустую баночку и коробочку от лекарства. Когда улики уже были в полете, он подумал, что надо было коробочку порвать и смыть в унитазе, а баночку раскрошить молотком и выкинуть в мусоропровод. Опыта нет. Первый раз в жизни он делает это. Если, конечно, не считать банк. Но там он играл, можно сказать, репетировал, входил в роль. И вот, наконец, вошел. Он смотрел на черную поверхность адского напитка, где кружилась в хороводе радужная пенка. Осторожно поднес к носу, понюхал. Пахнет только кофе, больше ничем. Он вдруг испугался, вдруг не донесет. споткнется и выплеснет бесценную жидкость на ковер. Только через эту бездонную черноту в чашке лежал его путь к прежней свободе. Он зашел в спальню. Гертруда Армаисовна продолжала пересчитывать купюры. Она уже обложилась ими со всех сторон, и можно было подумать, что посреди кровати сидит женщина в юбке по-цыгански широкой, серо зеленого цвета юдину вдруг стало страшно он на мгновение представил как гертруда армаисовна будет лежать на купюрах прижимаясь к ним щекой неподвижная и бездыханная а из ее рта на портрет президента будет вытекать тягучая черная слюна что это вы бледный такой спросила она У него перехватило дыхание, и он смог лишь молча протянуть ей чашку. Взгляд г е р т р у д ы Армаисовны прожигал его кумулятивной струей. — Сколько ложек сахара? — спросила она с подозрением, глядя на кофе. — Две, — с трудом произнес Юдин, тотчас закашлялся и поправил, то есть три. — Вы что? — звонко возмутилась Гертруда Армаисовна. Я же сладкое не употребляю, у меня же фигура. Кажется, Юдин испытал облегчение. Он ожидал, что Гертурда Армаисовна сейчас в е р н е т ему чашку, но она вдруг отхлебнула, посмаковала и буркнула: с о й д е т Он едва держался на ногах. Его корёжило, выгибало, как червя на рыболовном крючке. У вас такой вид, — сказала Гертру Дармаисовна, делая еще глоток. — Словно вы подсыпали мне яду. Юдин по-идиотски захихикал. Его лицо полыхало, он явственно ощущал нестерпимый жар, который шел от его щек и лба. Тепло разливалось по груди, обжигало руки. Он понял, что еще мгновение, и он упадет. Из последних сил он схватился за ручку двери, которая, как ему показалось, была намылена. Гертруда Армаисовна медленно выпила кофе, с любопытством посмотрела на дно чашки, почему-то покачала головой и вытерла ладонью коричневые усики. «Спасибо», — сказала она, протягивая Юдину чашку, — «но мне кажется...» «Это арабика или императорский?» Мертвыми губами ответил Юдин, с ужасом всматриваясь в глаза женщины. Ему уже виделась в них матовая пелена. Он различал мутнеющий хрусталик и угадывал л е д е н я щ е е угасания. Гертруда Армаисовна прислушивалась к своим чувствам. Она замерла. Нахмурила лоб, приложила ладонь к груди, словно пыталась отогнать дурные мысли. «Здесь тридцать тысяч», — сказала она рассеяно, словно вдруг забыла, для чего она считала эти деньги и какой смысл имеет их количество. Кое-как сгребла их в кучку. Несколько купюр, кружась как осенние листья, упали на пол. спать хочу умираю добавила она и виновато взглянула на юдина ваш кофе на меня совсем не действует она зевнула еще было не поздно схватить ее в охапку отнести в ванную заставить выпить трехлитровую банку воды а потом сунуть ей два пальца в рот надавить на корень языка еще не поздно Юдину казалось, что он сам выпил кофе с лошадиной дозой снотворного. Его тело затвердело словно парафин на холоде. На несгибающихся ногах он вышел из спальни, тихо п р и к р ы л за собой дверь и кинулся в ванную. Ему казалось, что он сам отравлен и теперь умирает. Какой ужас, Что он сделал? Тугая холодная струя ударила ему в затылок, просочилась сквозь волосы, нитевидными струями полилась по щекам, лбу и шея. Юдину казалось, что голова его шипит и испускает пар. — Почему? — думал он. — Почему так страшно? Ведь он уже убивал, он уже перешагнул через этот Рубикон, и суть его поступков в банке и здесь... была одна. К тому же там, в банке, все было намного ужаснее. Он хладнокровно расстреливал людей в упор. А здесь он всего лишь приготовил кофе и добавил туда л е к а р с т в о И г е р т у д а р Маисовна просто засыпает. Его колотил крупный озноб. Кое-как, вытерев голову полотенцем, Он на цыпочках прошелся по квартире и замер перед дверью в спальню. Наверное, в с ё уже свершилось. Он осторожно приоткрыл дверь. Сначала увидел ее ноги, подмявшие под себя купюры. Потом раскинутые руки, разметавшиеся по жененной подушке волосы. Глаза закрыты, лицо немного бледное, но спокойное. На нем не отразилось приближение смерти. Не было ни агонии, ни судорог, ни мучений. Гертруда Армаисовна легко перекатилась из этого мира в другой. Она уже там? Он долго не мог решиться подойти к ней. Неподвижное тело притягивало взгляд, и Юдин поймал себя на том, что смотрит на него почти с удовольствием. с необъяснимым восхищением, словно он был художником или воятелем и любовался только что завершенным произведением искусства. В ней почудилось Юдину что-то близкое, почти родственное. Это тело теперь принадлежало ему, ибо он осуществил масштабное и страшное, отделил его от жизни. Юдин сделал шаг, медленно опустился перед кроватью на колено и коснулся ее руки.